В западных странах, где жили идеологические противники Сталина, шампанское было и остается дорогим элитным сортом вина. Шампанское покупают для больших торжеств, чтобы подчеркнуть важность события, его подают на престижных приемах, его пьют в дорогих ресторанах. В общем, это удовольствие для избранных. И вот вдруг статистика из Советского Союза сообщает, что советские люди за год выпивают шампанского в несколько раз больше, чем все западные страны вместе взятые. И это в пересчете на душу населения. Иностранные корреспонденты сразу в крик, фальсификация, не может такого быть, а им, пожалуйста, вот заводы, вот магазины с рядами тяжелых бутылок из темно-зеленого стекла, вот вам рабочие и крестьянка, распивающие после первомайской демонстрации благородный напиток из граненых стаканов. Ах, качество у нас низкое. Тут же на мировые ярмарке поступают самые изысканные сорта великолепного игристого вина из СССР. Вино это делается самым тщательным образом из отборных сортов винограда по выверенным технологиям очень малыми партиями, и получает это вино медаль за медалью на международных конкурсах. Другое дело, что к шипучке, продающейся внутри страны, это вино не имеет никакого отношения. Но ведь об этом никто не знает, внешне бутылки одинаковые. И замирает Запад в восхищении удивляется, как богато живут советские труженики. А Сталин тем временем идет дальше. Всем винам, которые выпускались в стране, были присвоены гордые имена Портвейн, Херес, Вермут и Мадера стояли рядами в продуктовых магазинах по цене, доступной любому советскому гражданину. Ничего общего со своими благородными однофамильцами эта бурда не имела. Но задачу свою выполняла отлично, бутылки такого напитка хватало для того, чтобы привести нормального здорового мужчину в совершенно скотское состояние. Прервитесь, Александр Леонидович, я вижу, у вас в горле пересохло, а до пресловутого салатика вы так еще и не добрались, остановил меня собеседник. Я отпил немного вина из стоявшего передо мной бокала, поскольку мы уже перешли к десерту, то это был херес. Перевел дух и продолжил. Когда с винами было покончено, и Запад уверовал в небывалое благополучие советских граждан, настал черед белых эмигрантов, тех, кто успел убежать из России до ее превращения в СССР. Сталин решил добить своих старых врагов, таких же гурманов, как и он сам. И он вспомнил о знаменитом салате оливье. Сталин вызвал своего повара и дал ему задание придумать салат, который смогут одновременно приготовить перед праздником все хозяйки Советского Союза. В ответ на распоряжение повар представил рецепт, состоящий из самых доступных и массовых продуктов. Основу салата составили варёная картошка, сваренные вкрутую яйца, солёные огурцы и кое-что по мелочи. Сталин был в восторге. Салат удовлетворял самым строгим критериям. Его было просто приготовить, продукты были доступны и недорогие, а сам салат оказался красивым, вкусным и сытным. Его один можно было поставить на стол и приглашать гостей. Со свойственной Сталину иронией он велел назвать новоизобретенный салат «Оливье». В пику всем тем, кто еще помнил, если не на вкус, то хотя бы по названию великолепный деликатесный салат. И вот уже в ближайшую годовщину своей революции советские люди ели за праздничным столом салат Оливье и запивали его шампанским. Говорят, что пожилые эмигранты, узнав о массовом поедании салата Оливье в СССР под шампанское с вермутом и портвейном, теряли рассудок. С некоторыми случались сердечные приступы. С тех пор россияне по праздникам с удовольствием едят картофельный салат, изобретенный безвестным поваром по приказу Сталина и искренне верят, что это и есть салат оливье Вот и вся моя история, почти детективная история о том, как великий политик сумел использовать даже кулинарные шедевры прошлого в качестве идеологического оружия против своих врагов. Но меня во всем этом интересует только сам рецепт салата. Теперь вы понимаете, что я не могу упустить такую возможность раскрыть одну из загадок XIX века? «Не самую таинственную, но, пожалуй, самую вкусную», смеясь добавил Иракли Андреевич. Вы заинтриговали меня, но это не по правилам, рецепт не сохранился, и его неожиданное возвращение на землю может иметь самый непредсказуемый результат. Вы сами только что рассказали мне, какие серьезные последствия имело возрождение одного только его названия. А если восстановить рецепт самого салата, представляете, что может произойти? Я не был вполне уверен, всерьез ли говорит это Ираклий или подыгрывает меня, находясь в благостном расположении духа после хорошего обеда. «Я обещаю, что, как изобретатель, сохраню рецепт в тайне. Я буду готовить салат Оливье только для себя, есть его ночью под одеялом в запертой комнате и погасив свет», приложив руку к груди, напыщенно произнес я. Ираклий Андреевич развеселился окончательно. «Считайте, что вы меня уговорили. Пожалуй, я попробую. Это действительно будет не так просто, как вы думаете. И ответ я вам сразу не дам». «Но поскольку я смогу включить его в свое меню, да и удивить коллег будет, кстати...» Он мечтательно закатил глаза. «Договорились, раздобуду я ваш рецепт однако должен вас разочаровать. Встречу с душой господина Оливье организовать вам не смогу, при всем моем желании. Его здесь уже нет». Я удивленно посмотрел на собеседника. «То есть, как уже нет? Где же он? Что может случиться с душой в раю?» Видите ли, это очень непросто. Личность Оливье представляет для нас особый интерес. Так что сейчас он находится, как бы выразиться, еще выше. Его перевели на следующий уровень существования. Оливье? Повар? Дело не в том, кем он был при жизни. Для нас важно то, что он обладает острым творческим умом, способным к независимому мышлению. Поскольку при жизни он был поваром, то и проявил свои незаурядные творческие способности в кулинарии. Сложись обстоятельства по-другому, он мог бы стать выдающимся художником или крупным политиком. Такие люди рождаются редко, и за всеми мы следим от рождения. Переход — это привилегия немногих по-настоящему творческих личностей. Я задумался. Мне кажется, что все это какая-то немыслимая игра, которая ведется по непонятным мне правилам. Но с какой целью? Зачем все это? Ираклий Андреевич внезапно изменился в лице. Он достал из кармана жилетки свои золотые часы, луковицу и открыл крышку. «Э-э-э, батенька!» — ненатурально сладким голосом приговорил он. «Однако я совсем заболтался с вами, а вам уже домой пора». «Но мы же не договорили. Именно теперь у меня возникла куча вопросов к вам». «Нет-нет, покорнейший, прошу меня простить, но вам пора назад. Прошу вас, закройте глаза». Вселенная раскололась, и я вернулся в свою комнату в общаге.